В десятом часу вечера Непомуков вернулся в свою комнату, сел за письменный стол, взял перо в руки и стал писать. Он опять как-то скрючился над столешницей, так что голова его приходилась чуть ли не под мышкой и то таращил глаза, то прикусывал язык, то делал губы трубочкой и сопел. Опять из-под пера у него выходили такие каракули, словно писать он вовсе разучился или научился что-нибудь с неделю тому назад. На исходе дня 4 октября, выводил он, сотрудники Останкинского телецентра переместились на улицу Имского поля, откуда тогда велись передачи Второго Российского канала. Однако и этот пункт не представлялся властям благонадежным, и в полночь, когда в городе был введен комендантский час, женщинам было приказано покинуть телестудию на улице Имского поля, что и было исполнено уже в начале дня 5 октября. Мера оказалась не лишней, так как в три часа ночи телестудия была обстреляна из окон белых «Жигулей» пятой модели. К этому времени противоборствующие стороны в основном заключили сосредоточение своих сил. Вскоре после введения в Москве чрезвычайного положения, Столицы заняли исходные позиции части Таманской дивизии, включая бронетехнику, а в доме парламента сконцентрировались несколько подразделений милиции, отряды боевиков, дравшихся против молдаван в Приднестровье и русские фашисты, то есть в большинстве убийцы из любви к искусству. Через несколько часов критическая масса ненависти найдет себе выход в сражении на берегу Москвы-реки, которая приличествует разве что средневековью, и 108 человек будут убиты из-за нечаянно расплескавшегося бокала вина и того ради, чтобы через сто лет только каждый десятый гражданин России умел писать от руки и считать в уме. В том преимущественно и заключается трагедийность истории рода человеческого, что кровавые войны, революции и прочие драматические события инициируются не практической выгодой, вытекают не из диалектики развития, а из чувства ненависти, которое следует определить как основную движущую силу общественного прогресса. Источник этой силы назвать трудно, но не исключено, что она — отправляется непосредственно от физиологии деятельного человека и имеет глубокие психоисторические корни. Например, представляется вероятным, что поскольку человек, как и любое другое животное от природы не способен был убить себе подобное существо, в нем необходимо развелось некоторое сверхъестественное жестокое свойство, опираясь на которую он мог отстоять ареал своего племени или захватить соседние территории ради поддержания жизни и продолжения рода. Ибо человек есть единственное дыхание мира, если не считать некоторых инсектов, способное уничтожить представителя своего вида за сено-клок. Замечательно, что в обладании лишним клоком сена еще наблюдается какой-то резон, но в чем смысл парфянских походов? Или Первой мировой войны, которая не только не решила ни одной европейской проблемы, а напротив, предопределила неизбежность Второй мировой войны? С другой стороны, очевидно, что деятели социалистической революции 1917 года перекроили Россию, исходя не из любви к пролетариату и прочим униженным и оскорбленным, а из критической массы ненависти к существующему порядку вещей, и прежде всего — к элементу положительному, удачливому, приспособленному, соображающему свои средства с необходимостью, имеющему вкус к созидательному труду, голоса за стеной вдруг зазвучали на таких высоких тонах, что Леонид Леонидович был принужден отложить перо. Он с ненавистью посмотрел в стену, затем перевел взгляд на белый абажур и, наконец, засмотрелся в свое окошко, которое было чуть осклизло от сырости и темна. Окно выходило на юг, и в это время года в нем отчетливо был виден Сатурн, горевший точно светлячок, который запутался в переплетении голых веток, похожих на работу гигантского паука. Таким покоем веяло от окошка, что особенно противными казались соседские голоса. — Придурок! — — кричал на брата Антоша Серебряков. — Нужно было с и заходить! Тогда бы ты остался не с паровозом, а без одной! Я прямо не знаю, как мы собираемся грабить ювелирный магазин с таким охламоном, который не понимает простой игры! — Преферанс — это одно, грабеж совсем другое, — заметил прапорщик-бегунок. — Не скажи! И то, и другое по-своему искусство, и требует, если не таланта, то, по крайней мере, организованного ума! «Кстати, об организации», — сказал Саша Серебряков. «Я предлагаю так организовать ограбление ювелирного магазина, чтобы не нужно было охранника убивать. Например, мы запасаемся баллоном с нервно-паралитическим газом, надеваем на себя марлевые маски, смоченные в угольной кислоте, и за пять минут до обеденного перерыва врываемся в магазин». Газ подействует на персонал секунды через 3-4, а нам ничего, и мы спокойно складываем в сумки золото, бриллианты и серебро. Я предлагаю другой план, сказал прапорщик Бегунок. Раз вы, господа преферансисты, такие слюнтяи, то убийство охранника я беру на себя. За пять минут до обеденного перерыва мы спокойно заходим в магазин, и я первым делом заваливаю охранника, который даже ничего не успеет сообразить. Это, во-первых, нужно для того, чтобы нагнать панику на продавщиц, чтобы они на пару минут даже забыли, где находится кнопка тревоги, через которую срочно вызывают ментов. За эту пару минут я уложу продавщиц на пол, а вы будете спокойно складывать в сумки золото, бриллианты и серебро. «Во-вторых-то что?» — справился Саша Серебряков. «А что во-вторых?» «Зачем нужно убивать охранника во-вторых?» «Да все за тем же!» Затем, что если мы не переступим эту черту, вы с братишкой так и останетесь пацанами, которые с дуру ограбили магазин. А так психологически пойдет совсем другая жизнь. Совсем мы втроем будем отторвы, отвезные элементы. Уж никто не будет паниковать, никто не пойдет сдаваться в милицию. Никто на другой день не проиграет в рулетку миллион рублей». «Логично», — согласился Антоша Серебряков. Это будет действительно такая крутая перемена во всем. Как будто началась другая жизнь. Или как будто мы стали подданными какой-то другой страны. А я что-то не верю в эти перемены, сказал Саша Серебряков. Хотя бы по той причине, что у нас постоянно происходят разные перемены, а по существу не меняется ничего. Государственный гимн в России шесть раз меняли. Вы представляете, шесть раз меняли гимн. А как при царе Горохе страшно было под вечер из дома выйти, так и в конце XX века сидит в русском атмосе этот страх. Это не совсем так, возразил Антоша. Например, при императрицах Елизавете и Екатерине русская армия била всех, Крым присоединили, польское государство вычеркнули из географии, восточную Пруссию превратили в губернию вроде Пензенской, и сам Фридрих Великий бегал от нашей конницы без штанов а до императриц нас били все, кому не лень, от поляков до крымчаков. «Ты где этого нахватался?» — спросил прапорщик-бегунок. «Времени свободного много. В другой раз приляжешь, почитаешь историю СССР. А что?» «Да нет ничего. Я только хочу сказать, что история истории, а в настоящее время, господа преферансисты, в стране произошла такая перемена, какой не было никогда. А именно...» «Именно. При императрицах тоже, наверное, приворовывали. Но в наше время воруют все. И сейчас главный деятель в нашей державе — вор. Я даже призываю по-новому относиться к этому слову, потому что это мужественное, жесткое, властное слово. Вор!» Саша Серебряков заметил. «Но все-таки это непонятно, как может существовать государство, в котором воруют все». «Однако как-то оно существует», — отозвался Антоша Серебряков. «Действительно существует, и даже, может быть, за счет как раз повального воровства», — бегунок сказал. «Об этом и разговор».